Три человек серпа. Не в силах поверить в происходящее, Перкинс бродил по больнице Нового Орлеана, где царили шум и суета. Мест не хватало, больных укладывали прямо на голые кровати без матрасов, усаживали вдоль стен, устраивали на скамейках и диванах в зависимости от тяжести состояния. Весь пол был закопан кровью, а к ее резкому аромату примешивался запах спирта. Как только пациент умирал на освободившейся кровати, тут же переносили другого. Медсестры плакали, а некоторые готовы были впасть в истерику. Врачи с непроницаемыми лицами ходили между пациентами, делая уколы, в эффективность которых и сами не верили. Священники, солдаты национальной гвардии, даже бойскауты то и дело приносили новых заболевших. В этом аду Перкинса больше всего поражало, что рядом с умирающими нет родственников. которые горевали бы или поддерживали своих близких. Похоже, болезнь выкашивала целые семьи темнокожих, невзирая на возраст. Даже стонов было не слышно. Просто бессвязный бред вдруг стихал, и наступала тишина, прерываемая металлическим стуком больничных каталог. «Что с ними?» — спросил Перкинс у пожилого врача, утомленно прислонившегося к стене. «Чем они все больны?» Тот посмотрел на него усталыми глазами. «Это очень редкое заболевание. Мы считали, что оно исчезло. Но почти исчезло», — ответил доктор, немного помедлив. «Оказывается, зря». Похоже, он был рад хоть немного отвлечься от происходящего вокруг. «Исчезло?» — переспросил Перкинс. Врач пригладил седые волосы. На лбу блестели капли пота. «Подробностей я говорить не могу, но это заболевание хорошо известно. Просто мы были уверены, что держим всё под контролем». Оно генетического происхождения обычно проявляется еще в детстве. Название решено не сообщать, чтобы не вызвать панику. Оно встречается в этом регионе. Оно часто встречается в Африке, а здесь нет. Покачав головой, врач отошел от стены и направился к кровати больного. Он уже едва стоял на ногах. Беркинс понял, что ему больше нечего делать в этом пристанище смерти. Тысяча пятьсот, понимаешь? Дэн Дюк в отчаянии смял лежащий перед ним листок бумаги. «Тысяча пятьсот! То есть каждый десятый негр здесь, в Луизиане! Каждый десятый негр умер от неизвестной болезни!» «Врач», — Перкинс уперся взглядом в стену, увешанную фотографиями разыскиваемых, «сказал, что болезнь очень даже известна». «Да, мы знаем её научное название», — проворчал Дюк. «Но в Америке она почти не встречается. И как ты объяснишь, почему от неё вдруг умерло столько народу?» Кто-то намеренно вызвал вспышку, хмыкнул Перкинс и добавил: «А кто и так понятно. Вот в этом-то все и дело. Болезнь не заразная, она передается по наследству. Мораль басни такова». Выпрямился в кресле дюк. Мы знаем, что виноват Пинкс, но нам никогда этого не доказать. В его голосе слышались ноты не столько гнева, сколько уныния. Оба замолчали. Из окна в форме полумесяца было видно, как блестят раскалённые солнцем крыши Атланты. Но даже при таком ярком свете Перкинс не мог избавиться от запаха смерти, который преследовал его уже два дня. Казалось, тот присосался к коже, впился в неё, как насекомое или паразит. Сейчас Перкинс отдал бы всё на свете за глоток холодного, чистого воздуха. По крайней мере, эпидемия закончилась». Наконец сказал он больше для того, чтобы нарушить гнетущее молчание. Я же говорю, покачал головой дюк. Это была не эпидемия у определенного процента темнокожих определенный тип крови, и все они умерли в течение тридцати шести часов, потому что их вены вздулись и потом лопнули. Хотя еще вчера никто не сомневался, что эти люди доживут до глубокой старости. Знаешь, в чем проблема? В чем? Такой же тип крови у десяти-двадцати процентов темнокожих Америки. Если это действительно сделал Пинкс, а это сделал Пинкс, знаю, я просто так сказал. Дюк потер глаза большим и указательным пальцем. Если мы не остановим Пинкс, то он может сотворить такое же в другом штате. Жизни миллионов негров Америки теперь под угрозой. Он от души выругался. Вы объявили его в розыск, разослали фотографии. Нет, нельзя сеять панику. «Гибель этих людей должна выглядеть как несчастный случай. Якобы всё дело в малярийных болотах. Иначе вспыхнут беспорядки или того хуже. Надо молчать и искать пингса». «Ладно», — Перкинс тяжело вздохнул. «Значит, маскарад продолжается?» «Стед, ты поможешь нам?» «Всем, чем смогу. Но сначала местный клан должен получить по заслугам». «Разумеется». Дюк безрадостно ухмыльнулся. По сравнению с Пинксом люди Грина и Ропера просто ангелы. Йоркенс хотел что-то сказать, но передумал, молча вышел из кабинета и зашагал по коридору, сгорбившись, будто постарел за одну ночь. Неожиданный визит вызвал у Жака домиснилья, замешательство и раздражение. Я занят, хотя бы минут пятнадцать, ни с кем меня не соединяй, рявкнул он в трубку внутреннего телефона. Сидевший за другим концом стола Ликорк Пинкс раскладывал ровными рядами карандаши, кнопки и скрепки. Казалось, царевший тут беспорядок был для него просто невыносим. Домисниль на мгновение задумался, посмотрел на собеседника, вздохнул и начал: "Но слушаю вас. Почему шлюмберже должны вам помочь? Не шлюмберже", сказал Пинкс низким хриплым голосом, "а цару". "Не имеет значения", нетерпеливо прервал его Домисниль. Говорите. А потому что вы мне уже помогали, Пинкс уставился своими неестественно голубыми глазами в черные радужки сидевшего напротив. Так я и думал. Доми снял резко встал и подошел к окну, которое выходило на северное крыло здания, положил руку на заметное брюшко, потом обернулся. Тогда мы считали вас нормальным, Пинкс. Мы не предполагали. Называйте меня доктором. Тихо заметил тот, перебивая собеседника. На лице доми сняли, заходили жиловаки. Он немного помолчал, прежде чем продолжить. Хорошо, доктор Пинкс. В голосе слышался едва сдерживаемый гнев. Когда мы спасли вас от скандала и тюрьмы, вы не были императором клана и не устраивали подобных фокусов. Я проводил точно такие же опыты на нигерах для вас. Нет, не такие. Те эксперименты были полезны для национальной обороны, а это просто, просто... Мисс Ниль не мог подобрать слов. «Точно такие же, на Ниггерах, для вас!» Пинкс понизил голос до шёпота и хрипло добавил. «Мои убеждения нисколько не изменились. Они и тогда были прекрасно вам известны. Как вы покраснели. Присядьте, пожалуйста». Да Мисс Ниль машинально повиновался. Потом опомнился, рассердился на самого себя и, сцепив пальцы на животе, постарался успокоиться. Вы же понимаете, что мы можем с вами сделать, если захотим. Он с удовольствием пошарил в пачке в поисках сигареты, достал одну и поспешно затянулся. Я все равно успею рассказать правду. Не смутился Пенкс, поглаживая усыки. Представляю заголовки газет: сотни негров Луизианы погибли из-за экспериментов ЦРУ. Вряд ли вам это понравится. Уже вполне владевший собой и дыми снель смотрел на струйку дыма из своего рта. А теперь конкретно, что вы хотите? Прежде всего, чтобы вы перестали курить. Пинкс выхватил сигарету из пальцев Меснили и потушил в пепельнице. Ненавижу дышать всякой дрянью. Наглость Пинкса не переставала изумлять Домеснили, но этот раз он быстро нашелся. Перестаньте поясничать, я спросил, что вам нужно. Другое имя на какое-то время и деньги на исследование. Взамен обещаю, что не буду применять на практике свои открытия без вашего разрешения. Домесниль помолчал, ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Денег вам никто не даст, задумчиво сказал он. Я не прошу финансирования от Цероу. Пусть Шлюмберже просто платит зарплату. Можете нанять меня в качестве руководителя или заведующего лабораторией. Вы прекрасно знаете, это невозможно. Покачал головой Домесниль. из-за того, что вы, воспользовавшись нашим оборудованием, устроили в Хоме опустел целый район. Рано или поздно вас поймают. Но я не собираюсь здесь оставаться. Разве у вас нет филиала в других штатах или за границей? Миссис тое лицо доми снизило, смягчилось. Перспектива отправить этого придурка куда-нибудь подальше ему определенно нравилась, а там видно будет. Дайте подумать. Да, другие филиалы есть. И правда. Или вы хотите в конкретную страну? Нет, но место, куда вы меня отправите, должно соответствовать определенным требованиям. Какими именно? Там должны быть темнокожие. Любезно улыбнулся Пинкс. И чем больше, тем лучше. Да, мистер Ниль нахмурился, задержал изучающий взгляд на лице сидящего напротив человека, который невозмутимо смотрел ему в глаза. Неужели он и правда совсем чокнутый? А впрочем, кто ж его разберет? У нас есть интересы в Алжире. предложил он. «Вас устроит?» «Алжир?» Пингс широко улыбнулся. «Почему бы и нет? Алжир подходит. Вот туда и поеду», добавил он, вставая из-за стола. Домесниль не стал пожимать протянутую ему руку.